Когда к вершине короткий путь тебе он преградил. Так что ж, зачем? Зачем ты медлишь ныне? Зачем постыдной робостью смущен? Зачем не светил смелую гордыней, Когда у трех благословенных жен Ты в небесах обрел слова защиты, И дивный путь тебе? Предвозвещен. Как дольний цвет, Сомкнутый и побитый, Ночным морозом Чуть блеснет заря, Возносится на стебли Весь раскрытый, Так я воспрянул Мужеством горя. Решимостью был в сердце Страх раздавлен. И я ответил, Смело говоря, О, милостива та! кем я избавлен, и ты, сколь благ, не пожелавший ждать, ее правдивой повестью наставлен. Я так был рад словам твоим внимать и так стремлюсь продолжить путь начатый, что прежней воле полон я опять. Иди, одним желанием мы объяты. Ты мой учитель, вождь и господин, Так молвил я, и двинулся вожатый, И я за ним среди глухих стремнин. Песнь третья Я увожу к отверженным селеньям, Я увожу сквозь вековечный стон Я у к погибшим поколениям, Был правдою мой зодчий вдохновлен, Я высшей силой, полнотой все знания и первою любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, И с вечностью прибуду наравне. «Уходящее! Оставьте упование!» Надпись на вратах ада. По христианской мифологии ад сотворен триединным божеством, отцом — высшей силой, сыном — полнотой всезнания и святым духом — первую любовью, чтобы служить местом казни, для падшего Люцифера. Он создан раньше всего приходящего. Древнее его лишь вечные создания — небо, земля, ангелы. И он будет существовать вечно. Данте изображает ад как подземную воронкообразную пропасть —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 И, обернув ко мне спокойный лик, Он ввел меня в таинственные сени. Там вздохи, плач и иступленный крик Во тьме беззвездной были так велики, Что поначалу я в слезах поник. Обрывки всех наречий, ропот дикий, Слова, в которых боль и гнев и страх, плесканье рук, и жалобы, и всклики сливались в гул.